Таким образом, хотя большую часть времени своего существования Гео не являлся тревеллером, материалы издания были эффективным средством формирования в российских путешественников уверенности в целесообразности посещения определённых стран, позиционируемых как туристические бренды. Второе Не рекламное упоминание западных стран в журнале было связано главным образом с обострением внутренних конфликтов, в которых Гео неизменно занимал позицию единства Европейского союза и существующих в нём границ. Так, например, после проведения референдума о независимости Шотландии 2010 года главный редактор Гео Владимир Есепов задал вопрос читателям: А что ж, в Шотландии думаете вы? И заявляют, что у Шотландии уникально широкая автономия в составе Великобритании. У страны есть собственная футбольная сборная, а местным банкам разрешено печатать свои шотландские фунты и стерлингов. Редактор отставит свою позицию сторонника нераздельного существования Англии и Атлантии. Поздней журнал болезненно отреагировал на выход Великобритании из состава ЕС, но при этом отметил положительные моменты в событиях 2014 года, на Украине характеризуя политический процесс как пробуждение народной воли, революцию духа и социальную справедливость. Редкий негативный текст о США был связан исключительно с кандидатурой Дональда Трампа на пост президента страны. Политик назван наводящим ужас телегеничным кандидатом-выскочкой и метафорически сравнён с Адольфом Гитлером, что было характерно для немецкой прессы, например, журнала Der Spiegel. А в Геороссии раздел путешествий были подчёркнуты самые негативные стороны личности и поведения американского политика: манипуляция толпой, нахальный демагог, противоречия самому себе и так далее. Сторонники Дональда Трампа ушли, брызгут слюной и эм, громко скандируют Делается понятное для туристической аудитории геосравнение. Такие парни во всех странах мира предлагают туристам поддельный Rolex и зонтики в дождь.